Глава 14. Карандаш-охотник. Железное дерево. Ловушка. На чёрное, словно чернило небо, вылезла какая-то странная фиолетовая луна. Хотя поначалу густые серые тучи не хотели выпускать её. Они облепили всё небо, и на землю опустилась непросветная мгла. Но луна растолкала тучи, и всё-таки... Выскочила на звёздное небо. «Я должен сам поймать этого дурацкого повелителя растений!» Решил Карандаш ещё до того, как все уснули. «А если не я, то кто же его будет ловить тогда? Не Настенька же с прутиком и чижиком!» Карандаш раздвинул руками густые заросли и смело шагнул вперёд. Волшебный художник знал, что где-то поблизости должен находиться домик, в котором прячется повелитель растений и Карандаш решил подкрасться к нему, незаметно воспользовавшись тёмной ночью. «Я засуну этого горя-повелителя в мешок и принесу в наш лагерь», — думал Карандаш по дороге. «Самоделкин-Спыхтелкин проснутся, а я им в подарок пойманного повелителя вручу», — мечтал художник. Вдруг прямо посреди пути возникло какое-то огромное растение. Карандаш так замечтался, что не заметил его и со всего размаху стукнулся лбом. «Дзинь!» — прозвучало в тишине ночи. «Ой, во что это я так врезался?» — потирая шишку, сам себя спросил волшебный художник. Он стал ощупывать растение руками и, к своему огромному удивлению, нащупал железное дерево. Ствол его был из самого настоящего железа. Железные ветки от прикосновения слегка позвякивали на ветру. «Если это дерево из железа, интересно, — «Что же на нем тогда растет?» — вслух подумал карандаш, и, ухватившись за ствол, стал трясти его изо всех сил. «Динь-динь-динь!» — динь. стали падать на землю ножи, вилки, ложки и сковородки. «Вот так плоды у этого дерева!» — засмеялся карандаш. «Блямс!» — упала с дерева кастрюля прямо на голову художнику. «Ай! Что это за шуточки?» Испугался художник и завертелся из стороны в сторону, желая понять, что с ним случилось. «Я ничего не вижу!» — кряхтел Карандаш. Наконец кастрюля соскочила с головы волшебного художника. «Всё понятно. На этом дереве ещё и кастрюли растут!» Понял-таки Карандаш. «Предупреждал же мне, Семён Семёнович, быть поосторожней на острове, а я его не послушался!» — проворчал Карандаш. «Решил сам посмотреть, что растёт на этом невиданном дереве. «Вот и поплатился за своё глупое любопытство!» Потирая шишку, недовольно пробурчал художник. Карандаш решил продолжить поиски, но быть на этот раз повнимательнее и не обращать внимания ни на какие деревья и кустарники, чтобы не повстречалось на его пути. «Ага, кажется, я вижу домик!» — обрадовался карандаш. «Раз там не горит, значит, пылитель уже лёг спать!» — решил художник. «Главное, незаметно подкрасться к дому!» — думал он. И карандаш, словно кошка, стал красться к небольшому домику, сделанному из бамбуковых стеблей. Тихо и страшно было вокруг. Ни криков, ни шорохов. Сплошная мёртвая тишина. Художнику было страшновато, но он не привык отступать на полпути. Карандаш достал из кармана заранее приготовленный мешок и развернул его. Прямо перед ним была дверь. Она была слегка приоткрыта, и смелый маленький художник осторожно толкнул её рукой. Дверь распахнулась, но внутри было очень темно и ничего не видно. «Сейчас я тебя поймаю, голубчик!» — подумал карандаш. Карандаш сделал шаг вперёд и... Провалился куда-то в пустоту.